Глава 10. Впереди его ждали врата. Позади оставались владычицы тьмы, страдания, боль, смерть. Впереди была победа. Несмотря на неимоверную усталость и сильную слабость, такую, что он едва мог стоять, Рейслин не на мгновение не забывал, как выглядят врата. Теперь ему казалось, будто на пути к ним он прошел, проковылял, прополз несколько сотен бесконечных миль, и лишь мысль о том, что осталось еще совсем немного, поддерживала его сейчас. Он уже различал эти прекрасные яркие цвета. Зелень травы, голубизну неба, белый лен облаков, черноту ночи и алые краски, похожего на пролитую кровь заката. Кровь. Рейслин посмотрел на свои руки, обогренные его собственной кровью. Его раны были слишком многочисленны, чтобы их сосчитать. Его били палицей, кололи мечом, поджаривали на огне и поражали молниями. Темные жрецы, черные маги, легионы вурдалаков и демонов, служивших ее темному величеству, все они вышли на битву против него одного – Черная мантия Рейслина превратилась в обугленные лохмотья, а каждый вздох становился пыткой. Его все время рвало кровью, и он уже не помнил, когда это произошло в первый раз. Непрекращающийся жуткий кашель заставлял падать на колени через каждые несколько шагов. При этом Рейслина постоянно выворачивала его наизнанку, хотя желудок был пуст. Внутри ничего не осталось, все как будто выгорело дотла. Но несмотря на это он уцелел. Предчувствие близкого триумфа словно жидкое пламя растекалось по жилам Рейслина. Он превозмог боль, он почти победил. Он был еле жив, но все-таки жив, а не мертв. Мак чувствовал, как за его спиной грозовой тучи вскипает гнев и ярость владычицы. Казалось, сама земля под ногами и небо над головой дрожат от ее тяжелой поступи. Рейстлин победил слуг темной королевы, и теперь никто не мог противостоять ему. Никто, кроме самой Такхизис. Врата отражались миллионами цветов в его зрачках, имеющих форму песочных часов. Все ближе и ближе подходил маг к заветной цели, а позади него неслась владычца тьмы, ярость которой сделала ее безрассудной и неосторожной. Ничего, он успеет покинуть бездну, и королева не сможет ему помешать. А потом... Огромная тень накрыла его, и маг невольно вздрогнул. Подняв голову, он увидел над собой занесенную для удара огромную руку с длинными, отсвечивающими красным острыми ногтями. Рейстлин только улыбнулся. «Это была всего лишь тень и ничего больше». Напрасно тянется к нему рука, которая ее отбрасывает. Он уже почти достиг врат, а так Хизис, понадеявшись на то, что ее слуги остановят Рейслина, была слишком далеко. В худшем случае эти пальцы успеют схватить лишь край его изорванного плаща, когда он будет пересекать порог врат. И тогда Рейслин воспользуется остатками своей силы, чтобы перетянуть владычцу тьмы в свой мир. А потом в его плане бытия, кто из них окажется сильнее? Рейслин снова закашлялся, но несмотря на боль в истерзанных легких, нашел в себе силы улыбнуться Нет, скорее оскалится тонкими окровавленными губами. У него не было никаких сомнений в исходе поединка. Никаких. Стискивая одной рукой горло и сжимая в другой магический посох, Рейстин пошел дальше, скупо отмеряя себе ровно столько жизненной энергии, сколько необходимо было для того, чтобы не упасть и кое-как переставлять ноги. Каждым глотком воздуха, обжигавшим горта нелегкие, он наслаждался словно нищим медным грошем, найденным в сточной канаве. Славной будет грядущая битва, ибо теперь настал его черед собирать легионы, которые станут сражаться на его стороне. Даже боги откликнутся на его зов, ибо появление владычицы тьмы в мире Кринна во всей ее силе и могуществе неизбежно должно было вызвать гнев небес. Луны падут на землю, планеты сойдут с орбит, звезды изменят свой путь по небосводу, а стихии, земля, воздух, вода и огонь станут выполнять его приказы. Вот они, врата. Ревут в бессильной ярости драконьи головы, знающие, что им не хватит силы остановить его. «Еще один вздох, еще один удар сердца, еще один шаг!» рейслин поднял накрытую капюшоном голову и встал как вкопанный. Громадная широкоплечья фигура, незаметная в ослепительном сиянии врат, скрытая красной пеленой бездной тенью смерти, выросла перед ним, загородив врата могучей спиной. В руке человек держал огромный блестящий меч. Несколько мгновений рейслин разглядывал незнакомца, не в силах понять, кто же перед ним. Внезапно волна бешеной радости захлестнула его. «Карамон!» Рейстлин протянул к брату дрожащую руку. Он не знал, кому обязан этим чудом, этим неожиданным волшебством. Самое главное, что его брат-близнец снова оказался здесь, рядом с ним, ожидая рейстина чтобы, как всегда, сражаться на его стороне. «Карамон!» – задыхаясь, пробормотал Рейстлин. «Помоги мне, брат!» Усталость и боль понемногу делали свое дело. Рейстлин быстро терял способность сосредотачиваться и даже думать о чем-либо. Магия больше не пульсировала в его теле, подвижная словно ртуть. Теперь она текла медленно, вяло, будто наполовину свернувшаяся кровь, проступающая из ран. «Помоги, Карамон! Мне трудно идти!» Но Карамон не двинулся с места. Он стоял непоколебимо, как скала. Лишь в глазах его появилось странное выражение любви и сожаления, глубокой и жгучей жалости. Этот взгляд проник в обожженную, пустую душу Рейслина и вывернул ее наизнанку. Маг сдрогнул. Он понял, зачем Карамон явился сюда. «Ты мешаешь мне пройти, брат», — холодно сказал Рейстлин. «Я знаю». «Отойди в сторону, если не хочешь помочь». На этот раз в надтреснутом голосе мага прозвучала злоба. «Нет». «Кретин! Идиот! Ты умрешь!» Это был уже шепот, негромкий, но угрожающий. Карамон глубоко вздохнул. «Да», — сказал он спокойно. «И ты тоже». Небо над братьями потемнело не собирались вокруг врат, словно свет начал потихоньку меркнуть. Воздух стал разреженным и холодным, как высоко в горах, но Рейстин спиной ощущал беспредельную огнедышащую ярость такхизис. Страх сдавил ему сердце, а гнев заставил напрячься у зловатой мускулы на руках. Магические формулы уже срывались с губ, оставляя во рту металлический привкус крови, но на половине заклинания Рейстин вдруг закашлялся и упал на колени. И все же нужные слова никуда не исчезли, а магия все еще оставалась подвластной ему. Вот сейчас он увидит, как Карамон корчится в огне. Однажды он уже наблюдал это в башне высшего волшебства. Только тогда это была иллюзия. Теперь все будет по-настоящему, если только ему удастся перевести дыхание. Приступ прошел так же внезапно, как и начался. Магическая формула была готова. Рейстлин поднял свое перекошенное лицо, занес руку. Карамон стоял перед ним с мечом в руке, и в глазах его светилась жалость. Жалость! Этот взгляд вонзился в Рейстлина, словно тысячи раскаленных ножей. «Да, Карамон умрет, но только не с таким выражением на лице». Рейслин навалился на свой посох, с трудом встал и откинул на спину черный капюшон, чтобы его братец увидел в себя, обреченного и несчастного, в зеркальных глазах близнеца. «Значит, ты жалеешь меня, Карамон!» – прошипел он. «Ты гора мускулов с мозгами кролика! Ты даже не способен понять, какого могущества я достиг! Не способен измерить ту боль, которую я преодолел, оценить одержанную мной победу! И ты смеешь жалеть меня?» «Прежде чем ты умрешь, а я непременно убью тебя, запомни, я возвращаюсь в свой мир, чтобы стать богом!» «Я знаю, Рейстлин», — ответил Карамон без всякого страха, лишь чуть-чуть печально. Жалость не исчезла из его глаз, магу показалось, что она стала еще глубже. «Именно потому мне и жаль тебя. Я видел будущее и знаю, чем все это кончится для тебя и всего мира». Рейстлин недоверчиво уставился на брата, подозревая обман. Красноватое небо над головами братьев потемнело, но простертые к Рейстлину руки медлили. Мак понял, что владычица колеблется. Очевидно, она обнаружила присутствие Карамона, и Рейстлин почувствовал ее нерешительность и страх. Последнее его сомнение, что Карамон может оказаться призраком, видением, созданным Повелительницей Бездны, чтобы задержать его, исчезли, и Рейстлин шагнул навстречу брату. «Ты видел будущее? Но как?» «Когда ты прошел сквозь врата, твое магическое поле повлияло на устройство Парселиана и нас с закинуло в будущее». Рейстлин жадно пожирал Карамона глазами. «И?» «Что же случится?» «Ты победишь», — просто ответил Карамон. «Ты уничтожишь не только Владычу Тьмы, но и всех других богов. Твое созвездие будет гореть в небе, но недолго». «Недолго?» — прищурился Рейстлин. «Скажи же скорее, что случится дальше? Кто угрожает мне? Кто мой будущий враг?» «Ты сам», — ответил Карамон печально. «Ты будешь править мертвым миром, Рейстлин. Миром, в котором не будет ничего, кроме серого пепла, дымящихся руин и остывших трупов». «Ты останешься в небе один и будешь пытаться творить, но тебе не хватит необходимых для этого сил. В отчаянии ты начнешь высасывать жизни звезд, и звезды будут взрываться и гаснуть одна за другой. В конце концов, ни в тебе, ни вокруг не останется ничего». «Нет!» — прорычал Рейстлин. «Ты лжешь! Будь ты проклят!» С этим отчаянным криком он отшвырнул магический посох и ринулся вперед, хватая Карамона скрюченными пальцами. В испуге гигант поднял меч, но по приказу Рейстлина оружие выпало у него из рук. Тогда Карамон схватил рейстена за запястье и сжал их. «Боги мои, да он способен разорвать меня пополам!» — насмешливо подумал Рейслин. «Может, но не разорвет. Он слаб, он колеблется и боится. Карамон проиграл, но сначала я узнаю правду». Парализовав воина магической командой, Рейслин вырвал руку из его застывших пальцев и приложил ее к колбу брата, вытягивая то, что было у него в мозгу. И Рейслин увидел. «Он увидел тлеющие кости мира». Обугленные пни, серую грязь и мокрую золу, обожженные скалой, курящиеся дымы и сгнившие тела. Он увидел себя, зависшего в самом сердце холодного космоса. Пустота снаружи и пустота внутри. Эта пустота навалилась на него, стиснула, сжала и принялась поглощать. Рейст корчился, выворачивался наизнанку, ища в себе хоть что-нибудь, могущее утолить чудовищный вакуум и заполнить внутреннюю пустоту. Капельку крови, хотя бы воспоминания о боли, но не нашел. В нем никогда ничего не было и уже не будет. Он обречен на вечное одиночество, беспрестанно заглядывать внутрь самого себя и не находить ничего. Ничего. Ничего!»